Глава 7 Лучшая подруга. Лили. Я ворвалась подобно урагану, сметая все на своем пути, в том числе и господина Харта. Лили. Голос дрогнул от эмоций, а перед глазами заплясали темные мушки. Скорее, платье! Неужели прошло два часа? «Так быстро!» — воскликнула подруга, отталкивая озадаченного происходящим мужа в самый угол комнаты. «Оно сейчас упадет! Ян, быстро закрой глаза!» Платье держалось из последних сил, каким-то неведомым чудом зацепившись кружевом за косточку корсета. В декольте уже можно было разглядеть поясок от панталон, а подол лежал на полу огромной грудой лимонной ткани. «Чтобы сделать шаг, мне приходилось задирать юбку почти до колен». «Едва успела». Пожаловалась я, мимолетно замечая, как господин Харт послушно смежил веки. Новой ссоры с супругой он явно не желал. «Представляю», — хмыкнула Лилия. «Давай помогу. Старое платье в будуаре, быстренько переоденься» яна нам с беллой нужно посекретничать хорошо глухо прозвучало из угла я пока осмотрю дом осмотри милостиво разрешила супруга отцу только не мешай в подвал не спускайся в закрытые комнаты не заходи и кстати у нас прелестный сад понял это согласие вызвало улыбку Значит, Харт внял увещеванием свахи и пытался найти положительные стороны брака. «Не боишься отпускать?» – шепнула я. «Не сбежит!» – так же тихо ответила она, наблюдая, как мужчина покидает комнату. «Мы обсудили совместное проживание и пришли к компромиссу. Повернись спиной». Лили помогла переодеться и зашнуровала корсет, попутно что-то пробурчав по поводу стройной талии, но совершенно не злобива и привычно «С завтрашнего дня сажусь на новую диету», — доверительно поведала она. «Попробую питаться так же, как ты». «Чудесная новость!» Лили, как настоящая баронская дочка, даже мысли не допускала, что моя диета – всего лишь отсутствие денег на лишние продукты. «Уверена, ты станешь еще красивее», – кивнула я подруге. Ян тоже так сказал. Она подхватила желтое платье и повесила в шкаф до лучших времен. Не будь Лили столь щедрой, возможно, никакого договора с Альери не получилось бы. «Спасибо» благодарно выдохнула я ты очень помогла не за что отмахнулась она пойдем чай пить все утро его пью скоро видеть не смогу тогда кофе хотя нет кофе тоже не надо лили с улыбкой прищурилась а как насчет свежего сока с булочкой составишь компанию до обеда далеко так что можно перекусить И, не дожидаясь ответа, щелкнула пальцами. «Пока Яна нет, расскажи, о чем вы с Альерой договорились?» «Как понимаю, он согласился?» Я села на краешек ее кровати. «Согласился». «И...» В глазах Лили возникло любопытство. И пообещал найти мне мужа. «И...» «Белла, из тебя все клещами вытягивать надо». «Расскажи нормально!» «А что рассказывать? Рассказывать-то особо нечего. Меня так заботило платье, что почти все прослушала». Альери попросил барона устроить встречу с каким-то лордом. Вспомнила я. «С каким таким лордом?» Лили нахмурилась. «У нас среди знакомых только и Лингтон имеется». «Точно, с ним!» Альери так и сказал. Молодой лорд Элингтон. Подруга недоверчиво нахмурилась. «Ты ничего не путаешь?» «Молодой лорд. Артур, что ли?» «Вроде бы». «И Альере прочит его тебе в мужья?» Я кивнула. «Как поняла, да». «И отец согласился вас познакомить?» «Да, в чем дело? Ты меня пугаешь». Не то чтобы я сильно боялась неизвестных женихов, но когда собственная подруга так подозрительно относится к заявленному кандидату, становится тревожно. А вдруг ему тоже семьдесят с лишним? Или наоборот, сопляк, едва-едва оторвавшийся от материнской юбки? «Сколько ему лет?» – спросила я, так и не дождавшись пояснений от лилии «Тридцать один. Неплохо. В здравом уме?» «Да». Подруга хмыкнула. — Насчет этого можешь не волноваться. — А что тогда? Хромой, кособокий. — Вполне нормальный. Кривой, беззубый. Не сдавалась я. Горбатый, лысый, ростом метр двадцать. — О, Белла, конечно, нет. — Любит мужчин, старушек, детей, ослов? — Нет. Фу, какая гадость. — Тогда в чем дело? Я сдвинула брови. «Это почти мой жених, и я имею право знать все его недостатки!» Лили поморщилась. «Не знаю, как объяснить, но могу сказать одно. Ты за него замуж не выйдешь». «Почему?» «Просто поверь». Она вздохнула. «Не выйдешь».